Глава 38. восьмая. Скарлетт. Я смотрела в зеркало. Отражение в зеркале смотрело на меня. Раньше я всегда видела в своем отражении Айви, но теперь пыталась понять, насколько оно, это отражение, похоже на нашу маму. Точнее, насколько похоже на нее я сама. Мои волосы, мои глаза. Они у меня мамины или нет? Впрочем, кое-что у меня точно было мамино. Упрямство, решительность, бунтарство. Я гордо задрала подбородок. Кем бы ни была в жизни реальная Эмилина Эйдель, она, как и я, боролась за то, во что верила. И тут мне в голову пришла идея. Мне потребовалось некоторое время, чтобы уговорить себя. То, что я собиралась сделать, пугало меня до глубины души. «Возьми себя в руки!» — твердила я себе. «Ты же Скарлетт Грей! Ты ничего не боишься!» Но одно дело мысленно уговаривать себя, а совсем другое — начать действовать, кошки полосатые. Дрожащими руками я вырвала страничку из своего дневника и написала короткую записку. «Ушла на крышу. Скоро вернусь». Затем я надела пальто, натянула перчатки. По лестнице я поднималась медленно-медленно, наслаждаясь ощущением того, что все еще остаюсь в безопасности. Сердце бешено колотилось в груди. Я пыталась успокоить его, но безуспешно. Сколько бы раз я не повторяла себе, что все будет в порядке, мое тело не верило мне. К тому времени, когда я поднялась на самый верхний этаж, ноги у меня уже дрожали, а легкие хрипели, судорожно втягивая воздух. Я постояла перед ведущим на крышу люком и опустилась перед ним на пол. «Я смогу это сделать. Ничего плохого не случится. Это просто крыша», — продолжала я уговаривать себя. Уж не знаю, как долго я просидела там, глядя сквозь застекленный люк на затянутое снежной пеленой небо. Оно гипнотизировало меня, лишало желания шевельнуть ногой или рукой. Под небом лежала крыша. Источник моих страхов. Место, с которого все в моей жизни пошло в крифе, в косе, в разнос. Плохо все пошло. Очень плохо, бублики дырявые. Вдруг на лестнице послышались чьи-то шаги. Этот звук вывел меня из оцепенения, и я медленно, тяжело поднялась на ноги. «Скарлетт!» — окликнула меня запыхавшаяся Айви. Взглянув ей в лицо, я поняла, что сестра ужасно испугана. «Что случилось?» — спросила я. Она остановилась, опиралась на перила. Долго смотрела на меня, потом, наконец, сказала. «Ничего, совсем ничего. А что ты здесь делаешь?» Я кивнула на люк, посчитав, что этим жестом все сказано. «Но там же снег идет», — начала Айви, но не договорила, очевидно заметив решительное выражение моего лица. «Я должна туда выйти», — сказала я. Я не могу больше бояться крыши. Просто не могу. Я ждала, что сестра сейчас скажет, либо что это легко, либо что я дурочка и веду себя нелепо. Но услышать то, что она сказала на самом деле, я не ожидала. Дай руку, Скарлетт, и давай сделаем это вместе. Я вопросительно посмотрела на Айви, и она утвердительно кивнула. Да, она имела в виду именно это. Сестра подошла к люку, сняла до сих пор незапертый навесной замок, откинула крышку люка и выбралась наружу. Затем она обернулась и протянула мне руку. Я набрала полную грудь воздуха. Наедине с собой я могу испытывать страх, но показаться трусихой перед Айви — да ни за что. Я взяла ее руку, а затем выбралась на крышу. Сначала у меня закружилась голова, и я покачнулась, стараясь не смотреть вниз, на белеющую где-то далеко-далеко внизу землю. Я закрыла глаза. Все в порядке, сказала Айви, а затем. «Скарлетт, смотри! В ее голосе было нечто такое, что заставило меня вновь разлепить ресницы. Я перевела взгляд вверх, туда, куда показывала рукой Айви. На вершине дымохода. Сидела сова и смотрела на меня сквозь падающий снег своими огромными мудрыми глазами. Я открыла рот, но была не в силах произнести ни слова. А в следующую секунду сова уже подпрыгнула и, широко расправив свои крылья, полетела, полетела над... над миром. Мир был целиком покрыт снегом. Казалось, кто-то лишил его всех красок, за исключением черной, белой, да еще капельки голубой, чтобы нарисовать отражение неба на льду замерзшего озера. Сова начала снижаться. Темная тень, плавно опускающаяся на белый мир. Я смотрела на все это и уже не могла оторвать глаз. «Все будет хорошо. Ничего не случится», — сказала Айви, но я не слушала ее. «Я сделала это. После всего, что было...» Я все-таки выбралась на крышу, слышите вы? Я вернула себе место, которое было моим, заветным до тех пор, пока вы не отняли его у меня, после чего оно стало сниться мне только в кошмарах. Я снова объявляю это место своим. Прямо с этой секунды. Снег на крыше был глубоким и плотным. И это было очень хорошо для того дела, которое я задумала. Я начала очертить на снегу линии. Сначала сестра только смотрела на меня, потом поняла и начала помогать. Когда мы закончили, я отошла назад, внимательно следя за тем, чтобы случайно не наступить ногой на свежие буквы. И прочитала нашу с Айви надпись. Шепчущих услышали.